Глава 15. Я. Как я вышла замуж. Каэль сел напротив меня, экипаж тронулся с места. «Далеко до собора», — уточнила я. «Четверть удара колокола», — ответил он. Я прикинула, это примерно наш 15 минут. «Отлично», — кивнула своим мыслям. «Значит, успею». С этими словами я принялась развязывать поезд халата. Каэль напряженно замер, наблюдая за моими действиями. «Что ты делаешь?» — хрипло поинтересовался он, когда я начала стаскивать халат с плеч. «А на что это похоже?» — фыркнула. Я была слишком увлечена процессом, чтобы не вникать в мысли Драконида. «У меня тут свадьбы на носу, я все таки девушка. Я не могу выйти замуж в подгоревшем халате. Мне необходимо переодеться. Делать это в экипаже жутко неудобно, но у нас цейтнот». «Ты забыла про мои условия? Следующий вопрос Каэля заставил меня замереть с приспущенным рукавом халата. Я посмотрела на Драконида и аж поперхнулась. Он что же решил, будто я раздеваюсь, чтобы нарушить его единственные условия прямо здесь и сейчас? С ума сойти! Он в самом деле считает себя настолько неотразимым, что девушка не в состоянии продержаться и пары дней, не заглянув к нему в штаны. Вот это тщеславие! Задумчивый взгляд Каэля зацепился за мое обнаженное плечо. Он как будто размышлял, что с этим делать, но пока не пришел к однозначному мнению. Я, конечно, была не права, начав вот так сразу раздеваться, но у меня времени в обрез, а Каэль тоже хорош, мог бы отвернуться, как порядочный мужчина. Не знаю, что ты там себе навоображал, спустила я драконида с небес на землю. Но я переодеваюсь на свадьбу. И вообще отвернись. Куда? Он обвел рукой тесное пространство экипажа. Да хоть и в угол. Стараясь не задеть меня коленями, Каэль действительно пересел в угол и уставился в окно. Я же с опят усердия продолжила переодеваться. Нет, он действительно подумал, что я его соблазняю. Просто в голове не укладывается. Избавившись от халата, я не сняла нижнюю сорочку. Тонкая на бретельках она походила на нашу комбинацию и вполне годилась под платье. Пусть Каэль не смотрит, вон как его вид из окна заинтересовал, любуется аж не моргая. Совсем уж оголяться в тесном экипаже наедине с мужчиной было неуместно. Кое-как мне удалось натянуть на себя платье и застегнуть его. Обращаться за помощью не стало. А не только Эль снова решит, что я флиртую. Хватит с меня на сегодня его непомерно большого мужского эго. Я даже выдрузила на голову Фату. Ее невозможно было закрепить на коротких волосах, и она постоянно съезжала на бок. Приходилось то и дело поправлять. Зеркало, чтобы оценить образ, у меня не было. Зато имелось застекленное окно экипажа. Отражение в нем было нечетким, но мне хватило. Я выглядела более или менее прилично для невесты, и ладно. Разглядывая себя в отражение, я вдруг поняла, почему Каэль с таким интересом смотрит в окно. Он тоже видел моё отражение. Я-то думала, он пейзажем любуется, а он подглядывал, как я переодеваюсь. Вот ведь мужчина. Все они одинаковы. Я ему, как женщина, неинтересна, по его же собственным заверениям, но подсмотреть, святое... Я не стала учинять скандал, сделав вид, что ничего не заметила. Полюбовался и хватит с него. Прелести Мариллы он больше не увидит. Уж я точно не покажу. И все же момент с переодеванием вышел неловким, и я попробовала сгладить его нейтральным диалогом. «Раз уж мы почти женаты, могу я спросить открыто?» — поинтересовалась я после того, как Каэль снова повернулся ко мне. «В чем причина столь скоропостижного брака?» «Личное кладбище простаивает?» Я дала Каэлю понять, что в курсе о его прошлых браках. И все же зря я это спросила. Каэль так глянул на меня, аж мороз по коже пробежал. Похоже, для него это больная тема. Но мне необходимо убедиться, что мой будущий муж не синяя борода. «Я не любил своих жен, Но это не значит, что я по ним не скорблю», — ответил он честно. Я кивнула. «Хороший ответ. Видимо, чтобы не скорбеть еще и по мне». Каэль придумал свое условие. Впрочем, меня оно тоже целиком и полностью устраивало. Вскоре экипаж остановился у небольшой церквушки с прикошенным крыльцом. Да уж, не богато. Я все заладила, собор, собор, а тут максимум приходской храм. Да и ладно, у нас свадьба не совсем обычная, мой наряд как раз соответствует. — Это единственное место, где удалось договориться на церемонию, — оправдался Каэль. — Сгодится, — махнула я рукой. На крыльце нас уже поджидал священник. Приведь меня он чуть не перекрестился. Или что здесь делают, чтобы отогнать злую силу? Ваша невеста, лорд Данхоф... Эм, прекрасно, — пробормотал священник. Поздравляю с удачным выбором. Я оценила деликатность священника и, поправив в очередной раз съехавшую на бок фату, с достоинством поднялась по ступеням. В церкви нас ждал еще один драконит. Я уже видела его на балу, причем рядом с Каэлем, наверняка его друг. Зря я переживала, что у нас нет свидетелей. Видимо, в этом мире достаточно одного. Священник занял место за алтарем и поторопил нас. Мы встали напротив. Свидетель за нашими спинами, и священник наскоро прочитал молитву местным богам. А затем перешел к главным вопросам, которые задаются жениху и невесте во всех мирах. Согласны ли мы вступить в брак? «Лорд Каэль Данхоф, берете ли вы в жены леди Марилу Анлуан по собственной воле и с любовью в сердце?» Сама фраза звучала иначе, чем у нас, но смысл был тот же. «Да», — сухо кивнул Каэль. Тогда священник повернулся ко мне. «Леди Марилу Анлуан, берете ли вы в мужья лорда Каэля Данхофа по собственной воле и с любовью в сердце?» Вместо того, чтобы сказать «да», я вдруг занервничала. Этично ли выходить замуж в теле Мариллы? После обратного обмена вряд ли она обрадуется наличию мужа. Так распоряжаться чужим телом наглость. С другой стороны, это Марила выкрала меня. Вот что точно было неэтично. И еще неизвестно, что она прямо сейчас делает с моим родным телом. А я всего лишь пытаюсь выжить в чужом недружелюбном мире. Так что ей не в чем меня упрекнуть. Берете? нетерпеливо повторил священник, как Аэль хмуро на меня глянул. «Ага» кивнула я, пока не вернулись сомнения. «Тогда обменяйтесь брачными метками», с облегчением выдохнул священник. Я слабо представлял, что это значит, но подвоха не ждала. «У нас обмениваются кольцами, а у них метками. Везде свои обычаи». Единственное, что могло меня подвести, незнание, что и как делать. Но, к счастью, первым метку по местной традиции ставит жених. «Я понаблюдаю, что будет делать Каэль повторю». Я с интересом следила за действиями священника. Вот он поставил на алтарь чашу с красноватой жидкостью, похоже, одновременно на кровь и на краску. Это явно что-то ритуальное. Священник макнул в жидкость широкую кисть с позолоченной ручкой и потянулся к Каэлю. Драконит наклонился, и священник провел кистью по его губам, пачкая хвалы жидкости. Необычный обряд. Прикосновение губ сока магаписа. «Оставляет на теле брачную метку», — произнес священник. «Каждый сам выбирает, куда ее ставить. Отметь поцелуем Каэль Данхоф Марилу Анлуан и сделай ее тем самым навеки своей». Каэль повернулся ко мне, а я все еще переваривала слова священника. Вот это изюминка свадебной церемонии. Мало того, что меня не предупредили о поцелуе, которого не избежать, так он еще оставит на мне метку, Интересны у них обычаи, а вдруг попадется ревнивый жених и как чмокнет невесту в щеку! Ей же до конца дней ходить стату на лице, мол пусть все знают она моя. Тем временем взгляд Каэля прошелся по мне, выбирая место для метки. Особенно долго он задержался на том самом плече, что разглядывал в экипаже. Вот только сейчас его скрывало платье. Показалось, Каэль едва устоял, чтобы не приспустить ткани, и не оставить метку именно там. Это был бы вполне законный способ прикоснуться к моему плечу губами. Но драконит умел держать себя в руках. В конце концов он взял мою руку, развернул ладонью к себе, наклонился и поцеловал меня во внутреннюю сторону запястья, прямо туда, где бьется пульс. Его губы задержались на моей коже несколько долгих секунд, и прикосновение обожгло. Это все из заметки, не иначе. Когда Каэль выпрямился, я увидела на своем запястье алый свет в форме восьмерки. На одном конце которой был цветок, а на другом — стрела. Местный символ бесконечности, брака и любви. Я перевела взгляд на Каэля. Его губы были чисты. Весь сок агаписа, чем бы он ни был, впитался в мою кожу. Отметь поцелуя Марила Анлуан Каэля Данхофа и сделай его тем самым навеки своим. Священник потянулся кистью ко мне. Я позволила провести ею по своим губам, «Теперь главное случайно их не облизнуть, а не то сбудется мечта баронессы. Отравлюсь!» Настал мой черед выбирать место для метки. Первым делом я посмотрела на лоб Каэля. Вот сейчас как возьму и поцелую. Будет знать, как подглядывать. Повезло ему, что я не злопамятная. Затем я перевела взгляд на шею драконида, где билась венка. Как мне почудилось слишком сильно и быстро. Вдруг накатило неконтролируемое желание прикоснуться к ней губами. Я же вздрогнула. Да что со мной? В итоге, пока не передумала, схватила Каэля за руку, копируя его собственный поцелуй, и тоже поставила метку на его запястье. Но не на тыльную сторону, а на внешнюю. Быстро прикоснулась губами, надеясь, что этого хватит, и выпрямилась. К счастью, метка проставилась как надо. Второй раз я бы на такое не решилась. Выходит, долгий поцелуй вовсе не обязателен, и губы Каэля задержались на моей коже вовсе не по необходимости, а из желания. «Я, лорд Арсес Дан Грант, в мои мысли ворвался голос свидетеля, — «подтверждаю заключение брачного союза между лордом Каэлем Данхофом и леди Мариэлой Данхоф, урожденной Анлуан». На этом брачная церемония завершилась. Вот так быстро и без лишнего пафоса я вышла замуж. Между прочим, впервые в жизни. «Что дальше?» — спросила я у теперь уже мужа, когда мы покинули храм. «Я отвезу вас к себе», — ответил он. «Теперь мой дом ваш дом». А вот этот момент я не продумала. Как же мои дракончики? Я не могу оставить их у Бронесса. И вообще, у меня в особняке Анлуан куча незаконченных дел. «Я не могу поехать сразу к вам», — заявила я, когда экипаж отъехал от церкви. «Мне необходимо взять вещи из дома». «Тебя что-то там еще держит?» — удивился Каэль, переходя на «ты» я куплю тебе все новое». «Мне нужны мои старые вещи, мы девушки жутко сентиментальны», настаивала я. «Не объяснять же ему, что у меня там пять драконов припрятано. Таких он точно нигде не купит за все богатства этого мира». Каэлю моя просьба не понравилась, и я прибегла к женской хитрости. «Пожалуйста», — попросила жалостливо, — «пусть это будет мне подарком на свадьбу. Первая ступка от вас». В таком случае я тоже попрошу кое-что взамен, — ответил он. Я кивнула, заранее соглашаясь. Вряд ли его просьба будет ужасна. Обращайся ко мне на «ты» и по имени. Все-таки мы теперь женаты, — попросил Каэль. Я с облегчением выдохнула. Это выполню легко. Наш первый семейный компромисс прошел на зависть гладко. Если так дальше пойдет, мы станем идеальной семейной парой. Каэль со мной и Канлуаном не поехал. У него были свои неотложные дела, но так даже лучше, ведь он оставил мне экипаж, которым я смогу тайком привести дракончиков. Пока все складывалось весьма неплохо, и вот я снова вошла в дом Анлуанов, на этот раз в новом качестве, замужней самостоятельной женщины. Уже непослушная падчерица на изживании у мачехи, а взрослая наследница всего семейного состояния. Позиции всех в этом доме поменялись после моего брака, отныне я сверху, И вообще, все на колени. Пришло время моей сладкой мести. Я не поклонится бы ДСМ, но сейчас бы не отказалась от плетки. В таком боевом расположении духа меня в холле подловила бронесса с дочерью. Вернулась! уперла она руки в бока. Что, бросил тебя, лорд у алтаря? чего же? Пожалуй я плечами. Церемония прошла отлично, я теперь леди Данхов. Я продемонстрировала брачную метку на запястье. Ава завистливо ахнула, а Баронесса разве что пятнами не пошла от злости. «Зря ты пришла домой!» — прошепела она и дернула колокольчик. На зов тут же прискакали ее любимые сторожевые лакеи. Неужели она натравит их на меня и даже Каэли не боится? Похоже, гнев совсем затмил Баронессе разум. Вот только я ни капли не испугалась. Я была внутренне готова к пакости от мачхи и заранее придумала план действий. «Взять ее!» — Баронесса ткнула в меня пальцем. Лакеи послушно двинулись в мою сторону, но я лишь расправила плечи. «Прежде чем что-либо сделать, подумайте вот над чем», — сказала я им. «Отныне я хозяйка в этом доме. Он, как и все средства рода Анлуан после моего замужества, приходит в мое единоличное пользование. А значит, жалование вам тоже плачу я. Она...» — теперь уже я ткнула пальцем в баронессу. «Здесь больше никто». Я не стала вдаваться в подробности и говорить, что мне еще только предстоит вступить в права наследования. К чему эта лишняя информация? Она только собьёт их с толку. Лакеи резко притормозили и переглянулись. На их лицах отразилась попытка мозговой деятельности. Я их не торопила, пусть подумают. «Вы кого слушаете?» — взвизгнула Баронесса. «А ну немедленно выполняйте мой приказ!» Лакеи посмотрели на меня, потом на нее, затем снова на меня и... ничего не сделали. «Вот так ты моя взяла!» Насвистывая себе под нос, я прошла к лестнице на второй этаж, и никто не посмел преградить мне путь. «Собирайте вещички, мама!» — сказала я, поднимаясь наверх. «В ближайшее время я планирую выгнать вас из дома!» «Ты не посмеешь!» — пробормотала баронесса. «Я же вырастила тебя!» «А потом пыталась отравить! Скажи спасибо, что я не пожаловалась!» Я перешла с вежливого тона на обычный. «Буду я еще к ней на «вы» обращаться». Бронесса, осознав, что проигрывает, бросилась ко мне. Уж не знаю, что она там планировала, придушить меня или сбросить с лестницы. В любом случае, ничего хорошего. Но прежде чем она добралась до меня, я щелкнула пальцами, и лакеи перегородили ей путь. Вот так-то. Теперь это мои верные псы, а не ее. Прячась за широкими спинами лакеев, я не торопилась уходить. Баронессе меня не достать, а вот я могу сполна насладиться победой, наблюдая за выражением ее лица. Сначала оно было перекошено от злости, но затем в глазах баронессы мелькнуло отчаяние. Вот он, момент моего триумфа, да чего приятно. Сегодня я перееду к мужу, а уже завтра займусь наследством, сообщила я. Вы должны покинуть дом до того, как я закончу с оформлением. Наконец-то баронесса лишилась дара речи. Только открывала и закрывал рот, зато активировалась Ава. Но меня, меня же ты не выгонишь! Я все-таки твоя сестра, захныкала она. Я не посмею разлучить мать с дочерью. Вы должны быть вместе, ответила я. Но где же нам жить? всплеснула руками Авелина. Вы всегда можете переехать в монастырь. Я слышала, он нуждается в послушницах, настал мой черед противный хихикать. Ух, как давно я этого ждала! С чувством выполненного долга я направилась в свою спальню. Мне предстояло увлекательное занятие затолкать пять вертлявых дракончиков в одну сумку, а потом каким-то чудом довести их до нашего нового дома. Чую, это будет еще та поездка.